Глава пятнадцатая Он больше, чем я думала. Голос Дючет отвлек Сирину от размышлений. Она моргнула, обнаружив, что все еще была на ногах, и шагала решительно в темноте по дороге. Дючет держал ее за руку, ее ладонь лежала на сгибе локтя. Она кивнула вперед. «Смотри», — сказала она, сжимая пальцы. Сирина с неохотой подняла голову, посмотрев из-под капюшона. Ночь достигла пика, было холодно и темно, колокола из храмов вдали прозвонили три раза. Ноты поднялись к небу. Луна давно села, оставив только свет звезд на темных водах Святого озера и белых башнях замка Дюнлок. Лишь факелы мерцали, озаряя ворота и высоких стражей на постах. — Идем, Сирина! — Дючит тянула ее за собой. — Мы почти там. Скоро сможем спать в кроватях. Я не знаю, как ты, но я просплю сто лет. Сирина буркнула, но была благодарна дючет за хватку на руке. Она падала от усталости. Это была самая долгая ночь в ее жизни. Девушка сжала лямку сумки. Ощущая вес книги сестры Ильду льду бедра, она могла легче дышать. Она поступила глупо, побежав за Фейлин во тьму. И она это знала. Она не должна была так поступать. Но когда она лишь думала, что будет утеряно... Нет, она поступила правильно. Кто-то сообщил стражам у ворот о их прибытии. И те пропустили группу, не потребовав документов. Хватило известных капюшонов сестер Сивелин. Сирина и Дючет миновали арку ворот последними, шагали за гремящей телегой, пересекли мост, обрамленный факелами, и прошли на белую сияющую дорогу, огибающую круглый газон и сатрос. Они прошли по правой стороне, направляясь к ступеням замка. Сирина опустила взгляд под ноги. Она была в Дюмлаке четыре года назад. Приехала в карете с родителями и сестрой, все обсуждали планы на свадьбу, недели празднования, а она сидела в углу, кивала, улыбалась и строила планы на тихое будущее. Сестры Сивелин уже согласились ее принять. Ей нужно было только убедить отца, но она не думала, что это будет сложно. Он выдавал старшую дочь за золотого принца Периньона. Если его младшая дочь решит жить затворницей, Дом Дальдреда не пострадает без второго успешного брака. Как изменился мир за эти несколько лет. Три всадника уже спешились, сонные конюхи, потирая глаза, прошли за лошадьми и телегой. Кто-то в бархатной робе появился, словно по волшебству, спрашивая, где великая мать. Оставив Дючет объяснять, что это была лишь часть группы из Сивилен, остальные прибудут завтра, когда починят карету высшей жрицы. Сирина подошла к ступеням и посмотрела на замок впереди. Хотя почти все должны были спать, свет горел в разных окнах, в основном в восточном крыле. Сирина сжала сумку. Кто-то придет встретить ее. И придет ли хоть кто-то? Возможно, она сможет проскользнуть с другими сестрами Сивелин. Никто не понял еще, что она была дочерью герцога, и если Дютчик будет хоть раз молчать... Двери замка открылись. Ее отец спускался по лестнице. От вида его лица... Каждую черту выделял свет факела. Холодок побежал по спине Сирины. Она не видела отца годы. Их переписка не была приятной. И хотя она ощущала дрожь внутри, как в детстве, она выпрямилась, решив не показывать страх. Он посмотрел на монашек, ища свою дочь и не узнавая ее. Лучше не ждать, пока он сделает это. Сирина расправила плечи, отошла от дючет. — Отец! — сказала она ясным голосом. Он окинул взглядом ее лицо, и его губы скривились. Как всегда, он выглядел идеально, от уложенных волос и выреза комзола до сияющей вышивки на туфлях. Все лучшее было при нем, включая шелковую повязку, скрывающую глаз. Целестин Дальдреда не экономил, чтобы никто, глядя на него, не мог подумать, что когда-то он был слугой ведьмы, и он не даст дочери опозорить его. «Я должен был знать», — сказал он со знакомым акцентом. Конечно, ты прибыла в лохмотьях. Платье не подошло. Или не понравилось тебе? Во рту Сирины стало сухо. Голос прозвучал хрипом. Платье было милым, но... Дальдредов четыре шага подошел к Сирине, поймал ее за локоть, притянул к себе. Заходи и не выдумывай оправдания или возражения. Я не хочу, чтобы тебя видели такой. Особенно принц. Лизель тут. И ты заставишь ее завтра. Сделать тебя нарядной, и ты выйдешь так из покоев. Ясно? Сирина споткнулась на ступеньке, капюшон упал на плечи. Герцог повернулся, чтобы поправить хватку, увидел ее лысую голову. Проклятье! Он отпустил ее и отпрянул. Что с твоими волосами? Сирина выпрямилась во весь рост, сжал ремешок сумки. Когда ты отправил меня в храм Сивелин, я оставила все от смертной жизни позади, включая красоту. Мою голову обрили, а потом только впустили меня внутрь. Дальдреда скрестил руки. Я три года назад сообщил о намерении выдать тебя за принца вместо твоей сестры. Ты знала, что не будешь с сестрами, и ты не могла отрастить волосы за три года. Она не успела ответить, он поймал ее за голову и рассмотрел ближе. О, да ты обрила голову всего пару дней назад. Выглядишь, как ощипанная курица. Готовая для котелка с супом. Чем ты думала?» Сирина не пыталась ответить. Она не могла ему объяснить свои поступки. Он сжал ее за шею и потащил по лестнице. «Лизель найдет головной убор или вуаль и придаст тебе достойный вид». Пока слуги открывали двери, он потащил ее внутрь. «Небеса! Хоть контракт надежный! Может, Герард и не посмотрит на тебя!» «Отец!» Сирина пыталась вырваться. В зале горело мало факелов. Она едва видела его лицо. Я видела Фейлин. Пальцы Дальдрода сжали ее сильнее. Он смотрел на Сирину, уже не видел ее и свою голову. Не видел вовсе. Ты уверена? От его голоса, настоящего, без акцента, сердце Сирины дрогнуло. Ее отец никого не любил в мире так, как старшую дочь. Фейлин вызывала всегда такую реакцию у людей. Ничто не могло заполнить дыру, оставленную после нее. — Уверена, — тихо ответила Сирина. — Я говорила с ней, и это была... Герцог бросил ее руку, отвернулся, оставив Сирину там, где она стояла. — Это была Инран, — сказал он с горечью. — Фантомная ведьма. Да заберет ее прибежище. Но Сирина покачала головой. — Я знаю, кого я видела. — Ты ничего не знаешь. Ты знаешь, что хотела видеть. Но я знаю Инран. Знаю, как она работает, и Герцог умолк, резко оглянулся. Сирина проследила за его взглядом. Фигура спускалась по лестнице со свечой в руке. Огонек свечи не мог прогнать мрак, но зато озарял напряженное лицо мужчины, несущего ее. Желудок сирины сжался. Ее губы задвигались, она прошептала. Герард, принц замер, моргнул, хмурясь, вглядываясь в полумрак. Леди Сирина!» его голос разнесся эхом. Ничего не говори, не делай. Прикройся! прошипел Дальдреда, повернувшись к девушке. Его длинная рука стала поднимать ее капюшон. Герард поспешил по лестнице, прикрывая свечу ладонью. Сирина сжалась под капюшоном, а отец крепко держал ее за локоть. Принц замедлился, приближаясь, серьезно поклонился. Сирина замешкалась, не зная, как ответить, а потом, тряхнув головой, поклонилась в стиле Сивелин. Чуть согнулась в талии, прижала пальцы к губам. Дальдреда зарычал, до боли сжимая ее руку. «Моя дочь прибыла невредимой, но она в одежде с дороги. Ей нужно отдохнуть. Вы пообщаетесь утром». «Конечно», — ответил Герард. И Сирина ощущала его взгляд, хотя не могла встретиться с ним. «Я... твои покои наверху, в западном крыле, моя леди. Слуга проводит». Сирина кивнула. Она не надеялась, что проведет ночь с дючет и сестрами и знала, что не могла просить отца о таком. Вызвали служанку, и только тогда герцог отпустил ее руку. Сирина поспешила за девушкой по лестнице, минуя Герарда. Ее отец говорил с принцем, принц отвечал, но сердце гремело в ушах, она не могла различить слова. Крепко сжимая сумку и поднимаясь по лестнице, она видела коридор, озаряемый свечами, и от этого тень служанки трепетала на стене. «Сирина!» Она резко обернулась. Капюшон упал, открывая голову, с коротко отстриженными волосами. Герард появился наверху лестницы. Жаркий румянец пылал на ее щеках. Она решила вести себя согласно строгим рамкам ордена Сивилин и не хотела, чтобы Герард верил, будто она надеялась или намеревалась занять место сестры. Герард, все еще прикрывая свечу, посмотрел на служанку. «Оставь нас на минуту, Келла, пожалуйста». Девушка присела в реверансе и ушла. Полумрак дюнлока опустился на плечи Сирины. Она опустила взгляд на туфли Герарда. Он подошел. Я слышал, путь был с приключениями. Напряженно сказал принц, вставая так близко, что она могла коснуться его. Терин рассказал, что знал, но этого мало. Он говорит, что Айлит, Винатрикс де Дефироса, столкнулась с Фейлин. Тихо сказала Террена. Да, мы обе ее видели и говорили с ней. Он миг молчал. Она слышала, как он взглотнул а потом сказал «Расскажи». Боль в его голосе задела ее душу, но она не могла скрыть правду. Не от него. Она появилась посреди лагеря. Мы немного поговорили, и она убежала. Я побежала за ней. «Одна? Ты с ума сошла?» «Возможно». Сирина невесело улыбнулась и быстро описала события странного вечера. Герард слушал описание внешности ведьмы, прибытия Винатрикс, боя. «Думаю, я заметила один из якорей проклятия, и она снова появилась и напала на Винатрикс, сказала Сирина. «Я наступила на камень, он напоминал то, что описывал отец, как бриллиант, но черный и живой внутри». Герард вдохнул. Сирина закончила историю, не удержавшись, взглянула на него в свете свечи. За четыре года он вырос из юноши 18 лет в мужчину. Она узнала сильные скулы, полные губы теплые и сладкие, как мед глаза. Она узнала высокий бледный лоб. Пара кудрей упала на него, напоминая о его детстве. Но все остальное в нем стало серьезнее. Меж его бровей и возле уголков рта были морщины, которые она раньше не видела. Печаль оставила след даже на этом красивом лице. Она едва могла терпеть желание взять его за руку. Ее глупая часть подумала, что он ощутил это и придвинул руку ближе. Она резко отвернулась, обвела себя руками. Герард отпрянул. «Ты видела фантомную ведьму в теле Фейлин. Мы не хотим в это верить, но...» «Ты знаешь, что это не так», — сказала Сирина. Герард скривился. «Ты знаешь, как знаю я», — настаивала девушка. «Фейлин не отпустила бы. Она была сильной. Ведьма не смогла бы ее выгнать. Я знаю свою сестру. Эвандарианцы могут говорить, что хотят. Она не пропала». Герард не ответил. Она взглянула на него. Его глаза были зажмурены, и она видела, как мышцы челюсти напряглись. Он подавлял слова. Но потом посмотрел на нее, не говоря ничего, и она увидела надежду на его лице. Она знала, он никогда не перестанет любить Фейлина. Что бы он ни говорил, во что бы ни заставлял себя верить, он не видел рядом с собой никого другого. Сирина поспешила прогнать эти мысли. «Что с Винатрикс? спросила она. «Она в порядке?» Герард покачал головой. «Она еще жива. Они с ней, и мне нужно вернуться. Я не знаю, что с ней будет. Я не знаю, придет ли она в себя». Герард провел ладонью по лицу, потянул за кожу у рта. «Я не могу поверить, что Фейлин навредила бы ей или кому-то еще. Видеть Айлет такой и думать, что Фейлит может быть в ответе за это». «Что она могла сказать?» Ни одна ведьма не смотрела на нее с такой ненавистью, какая кипела в глазах сестры. Ненависть, гнев, печаль. Инлин не ощущала такие чувства, а ее тени было плевать. Только Фейлин могла так ненавидеть сестру из-за предательства. Сирина прижала ладонь к груди, словно могла стереть стыд из сердца. — Ты устала. С тревогой сказал Герард. — Прости, я не должен был задерживать тебя. Отдыхай, пока можешь. — Да, Ваше Высочество. Сирина сделала реверанс, как леди, а не как послушница. Рядом с ним проявились старые привычки. Герард повернулся, но замер после пары шагов, оглянувшись. — Ты перестала писать, — сказал он. Сирина сглотнула. Она не могла говорить. — Мне его большие глаза озаряла свеча. — Было печально без твоих писем. Это было тяжело. — Знаю, — Сирина кашлянула. Я тоже по ней скучаю. Я не про это. Он нахмурился и открыл рот. Она ждала его слова, но он покачал головой и отвернулся. Спокойной ночи, Сирина. Сказал он, оставив ее в коридоре. Служанка Келла появилась из ниоткуда. Миледи, она вежливо поманила Сирину за собой. Девушка оглянулась на спину принца, поправила сумку и последовала за служанкой к своим новым покоям. Она была удивлена, когда вошла увидев огонь в камине. Кто-то сидел у огня. Лизель встала, ее лицо сияло в теплом свете. «Сирина!» Сирина охнула и выронила сумку. Пролетела по комнате, обвела руками другую девушку. «Ты тут!» «Отец говорил, что взял тебя сюда. Я не могу поверить!» «Конечно, я тут!» сказала Лизель, сжимая Сирину, а потом отходя и глядя ей в лицо. «Ты мне как сестра, Сирина, и всегда такой была!» Знаю. Сирина покачала головой. «Но ты была фрейлиной, фейлин. Я думала, это может быть...» «Ты думала, мне будет больно служить тебе так, как я служила ей?» Лизель улыбнулась, и Сирина узнала эту теплую улыбку. Но теперь в ней были печали, даже серьезность. «Сирина, дорогая, я рада быть рядом с тобой!» Сирина смутилась, но была рада. Опустила голову, взгляд. «Я... мне так жаль узнать о твоем муже!» Тихо сказала она. «Не надо!» Лизель тряхнула головой и рассмеялась. «Он не нуждался во мне. А ты нуждаешься? Что ты сделала со своими роскошными волосами?» Усталость, печаль, недовольство, обида и ужас переполнили ее. Сирина всхлипнула, прижалась головой к плечу Лизель и разрыдалась. Ее подруга стояла, обнимала ее, шепча. «Знаю, милая, ты ее любишь, да? Знаю, это больно. Это очень больно».